«Ты об этом так долго думала?» «Она не будет одна. У нее уже есть племянник, всего на восемь месяцев младше, вот и будут вместе играть». «Да, верно», — согласилась перес «Об этом она как-то не подумала. Впрочем, они ведь будут жить в разных городах, так что часто видеться не придется. Это совсем не то же самое, что расти в одном доме». «А может, нам и вправду тряхнуть стариной и родить своего?» — нерешительно произнесла она. Эндрю много раз ей это предлагал, уверяя, что в наши дни не такое возможно. Наука многому научилась, да и в университете у него есть друзья. Но до сих пор Пэрис отмахивалась, и детально они пока это не обсуждали. «Это было бы прекрасно. Но пока у меня есть другая идея. Что, если нам сыграть свадьбу и на целый год указить в Европу?» Перерис была поражена. Она знала, что Эндрю давно об этом мечтал, но он никогда не говорил, что хочет совершить такое путешествие с ней. «А Бикса? Что же бросить?» «Ну да, на год». Когда вернешься, сможешь снова пойти к нему работать, если захочешь. А можем мы взять его с собой, — подразнил он. Он обрадуется. Пэрис села на постели и внимательно посмотрела на него. — Правильно я поняла, что ты делаешь мне предложение. Она была искренне удивлена. Ей казалось, что им и так хорошо вместе. — Да, — тихо ответила Эндрю. — И что скажешь? Пэрис снова прижалась к нему и крепко поцеловала. «Это значит да? А ты можешь произнести это словами? Я хочу знать наверняка». «Да», — объявила она и улыбнулась. «Я стану твоей женой, но только с условием. Я буду у тебя одна». Эндрю знал эту историю. У нее давно не было от него секретов. Эксклюзив? Пожалуй, я согласен. Ну так как, едем в Европу? Перерис кивнула. Ей нравилась эта затея. Поможет Биксу кого-нибудь подготовить себе на смену, чтобы не оставлять его одного, пока она не вернется? Впрочем, в том, что она вернется на работу, уверенности у Перес не было. Кто знает, что они решат, пока будут в Европе. Эндрю уже 59. Он все время грозится уйти на пенсию и посвятить остаток дней путешествиям, и ей это очень нравилось, тем более, что пока не надо было думать о том, чтобы отдавать ребенка в школу. А детям скажем, улыбнулась она. Надо бы, впрочем, я готов и тайно с тобой обвенчаться. Он засмеялся, обнял ее и притянул к себе. Пэрис, я тебя люблю, ты себе не представляешь, как сильно я тебя люблю. Они лежали рядом и говорили о своей любви, о том, что устроят себе скромную свадьбу. Пусть будут только дети и самые близкие друзья. А потом они поедут в Европу, снимут дом в Париже или в Лондоне, а может виллу на море или яхту, чтобы плавать на ней все лето. Все это было очень заманчиво, но оба считали, что с таким же успехом можно и дома остаться. Главное — быть вдвоем. На следующий день они сообщили о своем решении Мэг и Ричарду. Потом Пэрис позвонила Виму, который гостил у отца. Все пришли в восторг, в том числе и Бикс, хотя его реакции Пэрис несколько опасалась. «Что я тебе говорил? Вот и нашла иголку в стоге сена». Выходит, не зря ты ходила на свои свидания. А вот и нет, рассмеялась Пэрис. С Эндрю я познакомилась отнюдь не на свидании. Мы с ним впервые встретились на свадьбе у Мэг. И все равно согласись. свидания вслепую тебя многому научили. Чему, например, расточать улыбки капризным клиентам и управлять нашей фирмой, когда вернешься. А ты что? «Уходишь?» Пэрис «Неужели Стивен так болен?» «Пока нет, но когда ты вернешься из своего годичного отпуска, я бы тоже хотел отдохнуть. Мы со Стивеном давно мечтали отправиться в кругосветное путешествие. Может быть, тоже на год. Мы еще не решили». «Одно я знаю твердо», — добавил он счастливым голосом. «Лучшее еще впереди». «Да». «Это точно», — тихо проговорила Пэрис. Свадьбу решили сыграть в августе, а к сентябрю уехать. На следующей неделе они вернулись в Сан-Франциско и обнаружили в гостиной нарядную коробку с узором в виде ландышей на крышке. Пэрис открыла, и внутри оказалась красивая антикварная серебряная шкатулка овальной формы с гравировкой. У Бикса всегда был безупречный вкус. Пэрис поднесла шкатулку к глазам и стала разбирать фигурную вязь, стилизованную под старину. — Что пишут? — спросил Эндрю, любуясь вещицей. — Пишут? — она улыбнулась. — Лучшее впереди! — Так и есть, — сказал Эндрю и поцеловал ее. У Пэрис на глаза навернулись слезы. Жизнь и вправду повернулась к ней светлой стороной. Прошлое осталось позади, на смену ему пришло настоящее, прекрасное и счастливое. Грядущее всегда было покрыто неизвестностью, но Пэрис всей душой верила, что впереди их ждет только хорошее. Конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз май 2010 года звукорежиссер елена ситникова читала леантина бродская